Глава 14. Могут ли быть люди, как существа смертные, истинно блаженными? Но может ли человек быть и блаженным, и смертным? Вопрос спорный. Одни смотрят на настоящее свое положение униженно и не допускают, чтобы человек мог быть способным к блаженству, пока живет в условиях смертной жизни. Другие, напротив, превозносят себя и осмеливаются утверждать, что смертные, обладая мудростью, могут быть блаженными. Если бы это было так, то почему не они — существа, посредствующие между смертными злополучными и бессмертными блаженными, так как разделяют с бессмертными блаженными блаженство, а со смертными злополучными — смертность? Ведь если они блаженны — то, конечно, не завидуют никому, ибо что злополучнее зависти, и, насколько могут, содействовать злополучным смертным в приобретении блаженства, дабы последние после смерти смогли стать бессмертными и соединиться с бессмертными и блаженными ангелами. Глава 15. О посреднике между Богом и людьми, человеке, Христе и Иисусе. Если же люди, пока они смертны, необходимы и злополучны, что гораздо правдоподобнее, то нужно искать такого посредника, который был бы не только человеком, но и Богом, чтобы блаженная смертность этого посредника могла возвести людей от смертного злополучия к блаженному бессмертию. Он должен был и сделаться смертным, и в то же время остаться несмертным. И он сделался смертным не потому, что божественность слова лишилась силы, а потому, что принял на себя слабость плоти. Но и во плоти он не остался смертным, а воскресил ее из мертвых, потому что посредничество его принесло именно те плоды, что сами смертные, ради освобождения которых — он сделался посредником, не остались в постоянной смерти, хотя и обличены плотью. Для этого посреднику между нами и Богом и надлежало иметь приходящую смертность и пребывающее блаженство, чтобы через приходящее уподобиться подлежащим смерти, а через пребывающее возвести от мертвых. Поэтому добрые ангелы не могут быть существами, занимающими середину между злополучными смертными и блаженными бессмертными, ибо сами они и блаженны, и бессмертны. Но могут быть такими ангелы злые, так как они бессмертны с блаженными и злополучны со смертными. Противоположность им представляет благой посредник который, в отличие от их бессмертия и злополучия, соблаговолил быть на время смертным и при этом остаться вечно блаженным, и таким образом уничижением своей смерти и благостью своего блаженства, не с этих бессмертных гордых и злополучно вредных духов, дабы они тщеславием бессмертия не прильчали к злополучию не спроверг в тех, сердца которых освободил от их нечистейшего господства, очистив веру в себя. Итак, что же должен избрать смертный и злополучный, поставленный вдали от бессмертных и блаженных, чтобы достигнуть бессмертия и блаженства? То, что могло бы привлекать его в бессмертие демонов, бедственно, а что могло бы оскорблять в смертности Христа, того более не существует. Там предмет опасения составляет вечное злополучие. Здесь смерть не внушает страха, потому что не смогла остаться вечной, но заставляет любить себя вечное блаженство. Посредник бессмертный и злополучный является посредником для того, чтобы преградить доступ к блаженному бессмертию, так как препятствующее этому, то есть злополучие, остается постоянно. Посредник же смертный и блаженный для того и предложил себя, чтобы, разделив смерть, сделать из мертвых бессмертных, что показал он на самом себе своим воскресением, и из злополучных, блаженных, ибо блаженным не переставал быть никогда. Таким образом, один посредник — посредник злой, разделяющий людей, другой — посредник благой, примиряющий врагов. Поэтому у посредников разделителей много, ибо блаженное множество является блаженным через общение с единым Богом, лишенное же этого общения — и вследствие этого злополучное множество злых демонов, скорее препятствующее, чем помогающее своим посредничеством достижению блаженства, уже самим, так сказать, своим множеством заграждает себе путь к достижению единого и дающего счастье блага. Чтобы достигнуть этого блага, нам нужен был один посредник, а не многие и именно тот, через общение с которым мы блаженны», то есть несотворенное слово, коим сотворено все. Впрочем, он посредник не потому, что слово, ибо бессмертное и блаженное слово бесконечно удалено от злополучных смертных, а потому что человек. Этим самым он показал, что для достижения не только блаженного — но и делающего блаженным благо, мы не должны искать иных посредников, которые бы могли облегчить нам путь к нему. Ибо блаженный и подающий блаженство Бог, сделавшись причастным к нашему человеческому роду, указал нам кратчайший путь для приобщения к его божеству. Освобождая нас от смертности и злополучия, Он приводит нас не к бессмертным и блаженным ангелам, чтобы через общение с ними и мы были блаженны и бессмертны, но к самой Троице, через общение с которой блаженные сами ангелы. Таким образом, соблаговолив принять образ раба, послание к филиппийцам, глава 2, стих 7, умоленный по сравнению с ангелами, Псалом 8, стих 6, послание к евреям, глава 2, стих 7. «Он в образе Божием прибыл выше ангелов и стал путем жизни в преисподней, будучи жизнью для небес».